Глава восьмая Когда мы со Старабаде вошли в камеру, пленник встретил нас на удивление спокойным и заинтересованным взглядом. Марна отступила в сторону, приветственно склонив голову. Карим молча стукнул себя кулаком в грудь. Больше в камере никого не было. Быстро вы справились, нейтрально заметил я. — Это не мы, — покачал головой Карим. Он сам готов говорить». Марна едва заметно поморщилась. «Ну да, командир моей родовой гвардии всегда был очень прямолинейным человеком». А сам даже как-то называл его слишком простым. Но, я думаю, тут дело просто в его природной честности. Он даже замалчиванием не будет присваивать себе что-то незаслуженное. Пусть это и всего лишь моя потенциальная похвала. Я перевел взгляд на пленника. «Не вижу смысла упираться», — спокойно сказал тот. «Меня не учили терпеть пытки. Я все равно вам все расскажу рано или поздно. И время мне тоже тянуть незачем». Какой интересный пленник. Судя по всему, боли как таковой он не боится. Он просто рационально и взвешенно подошел к ситуации, в которую попал. А ситуация для него безнадежна. После такого живых свидетелей не отпускают. «Тогда рассказывай», — произнес я. «Как вы понимаете, заказчика я не знаю», — криво улыбнулся он. «Мне и моей группе инструктаж проводил посредник. Сигурд Дошириши, если вам что-то скажет это имя». Я бросил взгляд на Марну. «Выясним». Коротко кивнула она. «Знаю я его», — проворчал Астарабадди человек рода кааспаде напрямую с ними душириши не связан имеет свой узкий сектор клиентов из тех кому нужны услуги профессиональных топтунов но заказ от рода аспади у него всегда в приоритете ради них он может даже уже оплаченные заказы от других клиентов подвинуть или даже слить напрочь мы с ним однажды схлестнулись на этом и заинтересовался я он честно возвращает деньги — фыркнул Астарабаде. — Да только упущенное время мне кто вернет. В общем, откупился он от меня, и теперь десятая дорога меня и моих людей обходит. Я слушал и в который раз удивлялся. Иногда у меня складывалось впечатление, что Астарабаде вообще всех знает. С другой стороны, любой профессиональный мир тесен, а уж с таким опытом, какой он имеет... Астарабаде вполне вероятно действительно знает всех, кто хоть что-то собой представляет в теневом мире. «Продолжай», — вновь посмотрев на пленника, сказал я. Потенциальное участие к аспаде, это, конечно, важный момент, но его еще проверить надо. Заказ мог быть и от других клиентов, дошириши. «Моей задачей было докладывать о любых ваших перемещениях, которые не входили в стандартный список», — сообщил пленник. «Список состоял из вашего дома, Академии магии, Императорского дворца, резиденции клана домаяти резиденции клана Таджуан, резиденции клана Мехта и резиденции клана ситхард «Исчерпывающий список, в общем-то». Все места, куда я мог поехать, учтены, кроме разве что потенциальных встреч в ресторанах, но, чую, это заказчику было неинтересно. Только чего еще они от меня ждали, я так и не понял. «Аукцион!» — хмыкнул Астарабадди. «Думаешь, они ждали, что ты повезешь меня на склад смотреть лоты?» — усмехнулся я. «Да!» — кивнул Астарабадди. За мной следит бессмысленно, остальных организаторов они попросту не смогли найти. Оставалось только сделать ставку на твое любопытство. Я, кстати, тоже ждал от тебя подобной просьбы. И не дождался, я просто не вижу в этом смысла. Самые интересные лоты запечатываются плетением сокрытия, и если снять его я еще смогу, то поставить потом на место точно нет. А смотреть всякую мелочевку и ради этого рисковать раскрыть местоположение склада — это бред. «Это не в первый раз, я так понимаю», — уточнил я. «За координатами склада аукциона всегда охотятся». «Разумеется», — кивнул Астарабадий. «Ясно. А что за артефакт помогал тебе скрываться?» — спросил я у пленника. «Мимикрия. Очень интересно». Судя по реакции Рама в свое время полноценным аналогом невидимости, эта штука все-таки не является. Но то, что я видел, было очень похоже. А подробнее потребовал я. «Позволяет слиться с подходящим фоном», — с недоумением ответил пленник. Я окинул его взглядом. Надет он был, кстати, действительно очень в тон той крыши, на которой затаился. Там был темно-серый рубероид, и на пленнике был темно-серый комбинезон. С капюшоном, кстати. «Только очертания размывает». «Да». «Понятно». Это очень куцый аналог моей невидимости, для которого нужна масса условий. Да, не зря диверсанты в мои артефакты так вцепились. И как топтуны уходили от моих диверсантов, я теперь тоже, пожалуй, понимаю. Далеко не все диверсанты маги. И тут даже не скажешь, что лучше для погони за подобным оператором праны. Маг банально не сможет держать темп погони, а не неодаренный не сформирует поисковую сеть. Тебе пленник еще нужен? — спросил я Астарабаде. — Нет, дальше нужно говорить с Дошириши, если он еще жив, — покачал головой я. — Да ну, — удивился Астарабаде. — Это рядовой заказ, но таких не убирает посредников. Ну, узнаем мы, кто на этот раз проявил интерес к аукциону, и что с того. — А ты не забыл, что этого красавца, — я кивнул на пленника, — не смогли поймать ни ты, ни рам? — Исполнители у этого заказа далеко не рядового уровня спецы. Возможно, только поэтому Дошириши и показал им свое лицо. А Старабаде задумался. «Тогда совершенно не факт, что их заинтересовал аукцион», — произнес он. «Не факт», — кивнул я. «И Дошириши надо проведать в любом случае. Просто я хочу, чтобы ты был готов к неожиданностям». «Я понял. Буду готов». Наемник кинул Шанкару оценивающим взглядом и одобрительно усмехнулся. Выглядела девочка что надо. Это по царе не всегда разберешь, что там на самом деле. А военная форма в этом смысле очень показательна. Все у девочки было на месте. Только хищная ухмылка девчонки наемнику не понравилась. С такими бунтарками всегда бывают проблемы. «Пошли со мной!» — коротко бросил он и мотнул головой, указывая куда-то себе за спину. Мужчина развернулся, чтобы уйти, и ожидал, что девушка последует за ним. Шанкара не двинулась с места. Еще чего! Она в первый раз видела этого человека, и ни малейшего желания иметь с ним дела у нее не было. Он развернулся обратно, явно раздраженный и не скрывающий этого. «Что тебе непонятно?» — рявкнул он. «Для начала представьтесь, незнакомец Джи!» — спокойно хмыкнула Шанкара. «Вайтар Шикари Джи, вольно наемный!» — буркнул он. «Алекса Мади, вольно наемная!» Едва заметно усмехнулась она, представившись в ответ. Имя девушка сократила свое родное из прошлого мира, а фамилию изувечило уже местную. Зато теперь ни один менталист не скажет, что это сочетание звуков она не ощущает родным. «Все формальности выполнены!» Вновь начал раздражаться он. «Пошли!» «Куда и зачем?» — ровно спросила Шанкара, все так же стоя на месте. «Мой командир хочет с тобой поговорить!» «Мог бы и сам сюда прийти», — мысленно фыркнула Шанкара. «Или хотя бы более адекватного посыльного выбрать. А так это не разговор, а банальный прессинг и попытка сходу обеспечить себе позицию некоторого превосходства». «Твой командир?» — демонстративно приподняла бровь Шанкара. «Напрямую со мной, через голову моего командира!» Мужчина насупился, сжал зубы и процедил. «Да что ж ты такая тугая! Пошли, говорю!» Он схватил девушку за руку и дернул на себя, явно ожидая сопротивления. Шанкара не стала сопротивляться. Она использовала инерцию рывка, чтобы сблизиться вплотную, впечаталась ему в грудь, а в следующий миг уже приставила свой магический серп к его шее на манер ножа. Мужчина замер и впился в нее напряженным взглядом. «Мне посчитать это за нападение?» — жестко бросила Шанкара, глядя ему в глаза. «Или садимся на недоразумении «Недоразумение!» — тихо буркнул он. «Точно!» — девушка чуть надавила на серп. Только чтобы он это почувствовал. Маленькая капля крови потекла вниз по его шее. «Точно!» Шанкара презрительно скривилась оттолкнул его от себя, развеивая плетение. Он сделал шаг назад и злобно сузил глаза. «Мы еще встретимся!» «Алекса Мади!» — пообещал он. «Второй раз я руку сдерживать не буду!» — многозначительно усмехнулась Шанкара, перекатывая на кончиках пальцев новый серп. «Анна...» он... Явно хотел выругаться, но решил не провоцировать снова и молча ретировался. Тренировочный настрой этот неадекватный наемник Шанкаре уже сбил, так что она решила пойти обрадовать своего командира новыми проблемами. Чей бы он ни был, этот странный посланец, они вряд ли вот так сразу отступятся. Риташ выслушал Шанкару молча и тут же нашел взглядом одного из бойцов. помещение было маленькое Голос она не понижала, так что ее рассказ слышали все, кому это было интересно. «Рина, пробегись по форту», — распорядился командир. «Кипиш не поднимать, внимания не привлекать по возможности. Просто аккуратно выясни, что это за отряд». «Сделаю», — кивнул боец и выскользнул за дверь. «Да, я ожидал проблем», — вздохнул Ритаж, — «но не так скоро». Шанкара требовательно приподняла брови. «Ты перспективный маг», — объяснил командир. «Переманить тебя к себе захотят многие, в том числе и такими способами». «Логично», — мысленно согласилась с ним Шанкара. Выглядела она сейчас на двадцать с небольшим, но даже когда ей с виду будет тридцать, суть это не изменит. Проявленный контур пятого ранга почти гарантия, что маг возьмет эту планку. А это очень приличный уровень даже у магади в слугах нет никого выше пятого ранга а они древний род наемники же о таких магах в большинстве своем могут только мечтать шанкара не понимала разве что почему они начали не с нормального предложения а с попытки надавить нужно на кого кого а она боевого мага давить бессмысленно голову снесет мимоходом и скажет что так и было на ужин они отправились всем отрядом после наглоой попытки надавить на шанкару Рита приказал в одиночку по территории форта не ходить вообще. А если в людные места нужно, то лучше идти и вовсе по трое-четверо. Армейская столовая Шанкару не удивила. Огромное помещение, заставленное длинными столами на полсотни человек каждой и заполненное людьми. Удивил этикет. А точнее, его отсутствие. Она как-то раньше не задумывалась, что ложка — это атрибут аристократии. Ладно, с отсутствием вилок и ножей, как явление, она смирилась давно. Но вообще без столовых приборов. Дома и в Академии руками Шанкара привыкла есть только хлеб. Даже если его нужно было макать в разнообразные соусы. Для риса и всего прочего предназначались ложки. А тут народ из риса руками скатывал небольшие комочки и уже их окунул в соусы. Ладно, рис. Это еще можно понять. А остальное? Присмотревшись, Шинкара поняла, что остального здесь просто нет. Абсолютно все блюда были только дополнением к рису и предполагали комочек риса или кусок хлеба. Зря, кстати, Ритаж не отобрал у нее ложку еще докаду назад. Она хоть немного бы привыкла. А сейчас, впервые попытавшись взять рис руками, девушка и сама чувствовала, насколько выбивалась из образа рядовой наемнице. Риташ наблюдал за Шанкарой Искаса и явно посмеивался про себя. Он честно пытался держать равнодушное выражение лица, но получалось у него плохо. Шанкара сузила глаза и решила, что эту шуточку она ему еще припомнит. Ужина ли мы вдвоем с Анданой? Сейчас было, пожалуй, чуть ли не единственное время, когда я мог хоть немного расслабиться. Я взял за правило не только ужинать с ней, но и проводить после ужина полчаса, час за чашкой чая и общением. Иначе мы только в постели будем видеться. Да и хотелось мне узнать будущую жену получше. Жениться мне придется не только на ней, это понятно. Но остальные союзы будут исключительно в интересах рода. Совсем уж задвигать и игнорировать остальных жен я, конечно, не буду. Но и любить, скорее всего, тоже. Долг? Он и есть долг, от этого никуда не деться. Мало кто из аристократов сейчас может себе позволить иметь только одну жену. Я к числу таких монстров точно не принадлежу. В норме именно через брак заключаются союзы, и начинаются тесные отношения родов. С Анданой мне было уютно и спокойно. Она не требовала от меня внимания, не изводила капризами, не напрягала неудобными вопросами. Ощущение теплого дома и фоновой семейной поддержки любого моего начинания она создавала уже сейчас. И общаться с ней было интересно. Как ни крути, подготовка у нее очень была специфическая. И взгляд на мир сформировался соответствующий. Она это не выпячивала, конечно, но такие вещи все равно чувствуются. Вряд ли мне так же интересно было бы общаться с домашней девочкой. В общем, я искренне радовался своему выбору первой жены и этого не скрывал. Андана наслаждалась моим отношением и потихоньку оттаивала. Ну а ночи я проводил у нее, не все, но большую часть. И в постели мы общий язык нашли с самого начала. Я пока опасался себе это говорить, но, похоже, семейная жизнь у нас будет практически идеальной. После ужина, когда я вернулся к себе в кабинет, мне передали вычурно украшенный конверт. И теперь уже я просто вздохнул. Это очередные неприятности, и для этого понимания мне даже вскрывать конверт не надо. Я узнал его. Император. Скорее всего, это приглашение на аудиенцию. Достав из конверта само приглашение, я убедился, что был прав. Завтра вечером император ждет меня у себя. Приглашение было предельно вежливое. Подпись, судя по всему, стояла живая. Ничего вызывающего, ничего спорного, все выполнено в лучших традициях. Отклонить такое по формальному признаку не получится. А отклонить очень хотелось. Слишком хорошо я помню, как император выполнил только букву своего обещания, напрочь забив над духом. Да, он был в своем праве, он сделал ровно то, что сказал, и претензий тут быть не может. Я прекрасно понимал, что он еще довольно гуманно со мной обошелся. Мог ведь и такую формулировку подобрать, что я вообще ничего по факту не получил бы в обмен на свой долг. Но общее впечатление от взаимодействия с головой государства у меня осталось очень спорное. И скорее негативное, если уж на чистоту. Это не значит, что я не отдам долг, когда император его потребует. Это значит, что я отдам его ровно так же, строго по букве обещания. Главное тут со своим словом не промахнуться и не ляпнуть лишнего. Правда, вряд ли он потребует от меня тот самый долг. Не используют такие вещи в обыденных ситуациях. Это крайняя мера. Страховка на смутные времена. А сейчас в стране все стабильно, вроде. И мне очень интересно, что императору от меня понадобилось.